Глава Ермаков долго и мрачно курил, поглядывая на сидевшего напротив Волкова, а тот терпеливо ждал, пока генерал сам начнет разговор, и не прерывал молчание. Алексей Емельянович отметил, как сдал за последние дни Антон. Вот только за последние дни или годы. Тяжелая работа в оккупированных странах, передача сообщения о подготовке немцев к войне, идущий полным ходом к нам, готовый ворваться, затопить все огнем, и в ответ необъяснимое молчание центра, не веря о той суровой злой окрики, месяцы, проведенные в серпентарии Аберов в Польше, ранения при переходе границы, госпиталь, начало войны и ее два тяжелейших года, кого хочешь заставят сдать. Да, война, как судный день раздаст всем по истинным делам, Какую награду заслужил этот человек, сидящий по другую сторону стола, долгие годы скрывавшийся за чужим прошлым, чтобы работать для будущего мира на земле? И есть ли достойный наград для разведчика, вынужденного отказаться даже от простого человеческого счастья и починить всего себя делу? Пробилась волкова седина на висках, появились предательские морщинки у глаз – как-то незаметно потерявших прежнее задорное выражение. Притаилась в них невысказанная боль и грусть. Могут ли заменить ему тяжелые, заслуженные кровью и жизнью ордена, простую радость семейного счастья, улыбки детей, возвращение по вечерам с работы, столь доступную людям других профессий, не знающих жесточайшего напряжения духовных сил, воли и знаний в смертельном поединке с врагом? когда ты практически один и на чужой территории. Генерал долго размышлял, прежде чем решился на сегодняшний разговор. Но потом пришел к выводу, что правда всегда лучше самой спасительной лжи. Человек, уходящий на задание, должен знать все и действовать с открытыми глазами. А говорить, так сказать, напутствовать все равно надо. Так не лучше ли решить накопившиеся проблемы разом, не откладывая объяснения в долгий ящик? «Вам придется трудно», – прервал затянувшееся молчание Алексей Емельянович. «Речь идет о слишком серьезных вещах. Над командующим фронтом повисло обвинение в измене. Не хочу скрывать, что наше руководство склонно видеть в деле элементы нового заговора военных». Примяв в пепельницу папиросу, генерал встал из-за стола, сел напротив Волкова и положил перед собой папку с бумагами. Сроки руки, Антон Иванович, самые сжатые, и права на ошибку у нас нет. Просто нет, и все. Понимаешь?» «Да», – согласно кивнул тот. «Хотелось бы еще раз уточнить некоторые детали с подследственным слободой». «Не получится», – недовольно поджал губы Ермаков. «Почему?» – недоуменно посмотрел на него майор. «Еще вчера с бывшим лейтенантом проговорили более восьми часов, а сегодня вдруг на его допросы наложено вето?» «Что произошло?» «Не получится», — повторил генерал. «Плохо. Крайне плохо. Врачи говорят, организм не выдержал напряжения. Сознание помутилось. Пришлось изолировать в психиатрической клинике под чужой фамилией, чтобы соблюсти секретность операции. Впрочем, какой рассудок не помутится от выпавшего моего на долю? Все испытал. Первые часы войны, блуждания по лесам, партизанил плена отпробовал, немецких лагерей, камеры смертников, а потом попал в камеру-одиночку здесь, после беспримерного перехода к линии фронта. «Вот это-то меня и настораживает», – задумчиво протянул Волков. Как он дошел? Я попытался подробно восстановить весь его путь к фронту, отмечая на карте места ночевок, партизанские маяки, шоссейные и железные дороги, которые он пересекал, Водные преграды прикидал иные маршруты скорость движения. Не веришь? прямо спросил Ермаков. Ну, говори, чего молчишь, как провинившийся школьник? Не то чтобы не верю и полностью готов доказать с фактами в руках свое неверие, откликнулся майор. А вот сомнения есть. Выкладывай, снова закуривая, поторопил генерал. Волк зря не встреворец. «Не тот характер и не то воспитание. Он в первую очередь человек дела, приученный к строгой дисциплине ума и поведения. Поэтому Ермаков решил сегодня сказать ему все». «Более короткого маршрута к линии фронта разработать нельзя», глядя в глаза начальника, сообщил Антон. «Погоди». Ухватившись за его мысль, Алексей Емельянович поразился тому, что майор додумался применить простой и старый как мир картографический метод, соединив точки маршрута, по которому шел к фронту бежавший из тюрьмы СД Семен Слобода. Сразу же ушла в сторону умозрительность названий населенных пунктов, рек, дорог и четко прорисовался путь сюда, к своим. Да, но этот путь надо было осмыслить с точки зрения разведчика и контрразведчика, опираясь на то, что сделали до Волкова Козлов и другие допрашивавшие перебежчика сотрудники. «Думаешь, его тащили, как козла на веревке?» – недобро прищерился Ермаков. «Могли и везти, а время от времени выпускать, так сказать, на вольный выпас, давая возможность появляться в деревнях и на лесных хуторах, ночевать там, распрашивать о дороге, просить помощи», – пояснил свою версию Волков. «Потом снова везли ближе к фронту, и все повторялось сначала. Они торопились доставить его к нам». «Тогда он – хорошо подготовленный немецкий агент», – откинулся на спинку стула генерал. «Но представь себе, что все мое существо, опыт человека, разведчика и умчекиста восстают против такого предположения. Согласен, что бежать, а потом перейти в фронт, отмахав почти полтысячи верст, совсем непросто. Однако загвоздка здесь, как мне представляется, в чем-то ином. Ты знаешь...» что в ними же окопались наши старые знакомые – фон Бютсов и прибывший туда из Берлина Бергер, признанный мастер провокации и дезинформации. И если они решили подсунуть нам липу, то не станут делать это столь грубо. Слабоначист, особенно если он конверт для жуткой политической дезинформации, имеющий дальний прицел и служащий началом сложной многоходовой операции. Для роли такого конверта Бергер и Бюцев подберут человека, которому мы не сможем не поверить. А Слобода просто идеальный вариант. Бывший пограничник из войск НКВД, партизан, бежал из камеры смертников. Нет, что-то не так в твоих построениях, хотя в них есть весьма рациональное начало. Слушай, а если они, оставаясь в тени, просто помогли ему дойти до фронта? Но как тогда с информацией об измене, с людей, прикоснувшихся к ней, усиленными розысками беглеца, карательными экспедициями по уничтожению партизан, выжиманию их из этого района? Слобода именно тот человек, за кого себя выдает. Вернее, не выдает, а он и есть он. Это проверенное и перепроверено десяток раз. Ошибка исключена. Вот тебе и надо вместе с Павлом Романовичем Семеновым проверить все на месте. Семёнов тоже бывший пограничник, служил в тех местах, хорошо подготовлен, работал с тобой по связи с Марчевским, поэтому выбрали тебе в напарники именно его. Открыв лежавшую перед ним папку, генерал достал бумаги, скривив губы перелистал их, бегло просматривая строчки документов. Сушков тоже практически вне подозрений. «Кстати, тут на тебя телегу прикатили о связи с некой Антониной Дмитриевной Сушковой», «Дочерью врага народа. Что скажешь?» Подписал Первухин, криво усмехнулся Антон. «Ее отца реабилитировали перед войной». «Знаю», — вздохнул Ермаков, «Ее родители есть тот самый переводчик Дмитрий Степанович Сушков, которого повесили во дворе тюрьмы СД в Немиже. Такие брат пироги». «Тугой узелок», — подумал Волков, — Чувствуя, как неровными толчками забилось сердце в груди и взмокли ладони. Круто заворачивается дело. И что я, дурак, не догадался, когда изучал материалы? Хотя мелькала мысль, но отмахнулся от нее, сочтя простым совпадением. А оно вон все как повернулось. «Она мне жена», – глухо сказал он, глядя в пол. «Пусть мы не венчаны не расписаны, но жена». «Понимаю», – отвел глаза в сторону генерал но предлагали снять тебя с задания. Не бабку-селянку на базаре отправляйте спросить о пропаже гуся или свиньи, а бергеры в тебя знают, и в этом еще одна причина. Могут возникнуть непредвиденные осложнения. «Вы же сами упоминали о сжатых сроках», напомнил Антон. «Кто успеет подготовиться вместо меня?» Ермаков бросил документы в папку и сердито захлопнул прижав сверху толстой ладонью. «Я тебя отстоял, но учти, что все это не шутки». «Знаю», – отмахнулся он от порывавшегося что-то сказать ему Волкова, «знаю, что она не видела отца практически с момента рождения, все знаю. Знаю, как доверял ему Чернов, знаю, на какой риск шел этот немолодой и судьбой людьми человек, оставаясь в оккупации, знаю и понимаю ее, его и тебя». Боюсь другого, твоей предвзятости. Сознательно говорю тебе все, как папу на исповеди в детстве не говорил. Сейчас в наших руках честь и жизнь не только командующего фронтом, но и многих других людей. И я хочу, чтобы ты понял всю тярость ответственности и не искал легких путей, стараясь обелить свою суженую ряженую. Поэтому со мной летит Семенов. Обиженно вздернул подбородок Антон. Генерал опять вернулся на свое место за большим письменным столом с лампой под зеленым абажуром и массивным прибором каслинского литья. Устраиваясь в кресле, глухо ворчал себе под нос нечто неразборчивое о мальчишках и сопляках, потом сказал. «Видишь, чего творится? Один с ума сошел, других повесили, на тебя телеки катят. Думаешь, мне просто?» Думаешь, лампасы мои, панацея? Дело нам надо делать, Антон. Не люди для чекистов созданы, а чекисты для защиты людей. Вот и суди по совести себя и других. Отправляйся пока отдыхать. Перед вылетом встретимся еще все вместе. А даст Бог, вернетесь, и решим, как вас повенчать. Все, иди. Выйдя из кабинета генерала, Антон пошел длинным коридором машинально отвечая на приветствия встречавшихся по дороге знакомых сотрудников. Право оказался кривошеин. Мстительный Первухин накатал рапорт, да еще грязино собирал. Интересно, к себе вызывал квартирную хозяйку или удостоил ее чести и самолично посетил тихий домик в переулочке? Есть же такая порода людей, которые любят совать нос в чужие горшки и замирая в предвкушении скабрезных находок рыться в грязном белье не дает им покоя проходящая мимо жизнь, поскольку свои у них нет, а есть только существование. Серенькое, старательно прикрытая трескучими лозунгами о необходимости. Необходимости чего? Их самих? Наверное, так. Они усиленно культивируют в себе, как некую броню от собственной серости, время от времени болезненно ощущаемое ими чувство собственной нужности и исключительности. Остальные люди существуют для них, а не они для людей. В этом Ермаков прав, предостерегает подобных заблуждений, способных завести черт знает куда. Хорошо еще рапорт попал именно к Алексею Емельяновичу, а не к кому-нибудь другому. Но кто даст гарантии, что с ним уже не ознакомлено более высокое руководство? Влип в историю. все смешалось, завертелось, как в калейдоскопе вылет на задание, пребывание в ним же старых знакомых фон Бюцева и Оберфюрера Бергера, рапорт Первухина об отношениях Антона с Сушковой и ее погибший отец, репрессированный пред войной, неожиданное помутнение рассудка у перебежчика Слободы. Какой же тяжкий груз ложится теперь на плечи, и от этого еще ближе и понятней становится положение командующего фронтом в тему того смертельной подозрения в измене готовые на любом повороте захватить его мертвой хваткой и перемолоть вместе с семьей, товарищами по службе, родными и знакомыми, не оставив даже их следа на многострадальной и стерзанной боями русской земле. А он, майор Волков, вылетающий во вражеский тыл вместе с Павлом Романовичем Семеновым, должен либо ускорить мерное движение этих жерновов, либо попытаться остановить их, Все зависит от того, как они с Павлом сработают там, что узнают, сумеют ли установить истину, возможно, даже заплатив за нее самую высокую цену. Ведь все обговоренное тысячи раз здесь, разрисованное на схемах, проигранное в умах, может оказаться никчемным там, за линией фронта, когда враг начнет свой жесткий прессинг и будет почти полным хозяином ситуации на оккупированной им территории. Однако надо любой ценой получить ответ на вопросы, которые поставлены перед их маленькой группой. Но как знать, вдруг полученный ответ станет тем последним толчком, который и их приблизит к неумолимому тяжелому жернову принимаемых наверху решений, втянет в смертельный круг и неумолимо раздробит вместе с опальным генералом, родными и близкими, вместе с еще не состоявшейся любовью и всеми планами на будущее. Впрочем, почему, как знать. Они все, Антон, Ермаков, Семенов, плавающие в безумном бреду Слобода, Лысоватый Козлов и другие, уже давно стоят у самого края этих жерновов. Открыв дверь своего кабинета, Волков сел за стол. Можно немного побыть в одиночестве. Столы других сотрудников пусты, кто на заданиях, кто на фронте, кто в госпиталях. За окнами серыми простынями повисли облака, выгнулись парусами, закрыли небо над крышами домов, слоями наплывая друг на друга. Снег давно сошел, нежно зеленили деревья в парках. А Ата ночь, прекрасная и сумасшедшая, словно пришедшая к нему в видениях. Ночь зеленовато-призрачной луной, черными тенями ветвей, студенным ветром, прилетевшим с просторов закованного льдом океана разметавшимися по подушке тонкими русыми волосами и тихим родным дыханием рядом, казалось ему далекой волшебной сказкой. Как ему вернуть все это? Нет, не луной ветер, но человека. Сколько еще придется пройти и испытать, прежде чем он снова сможет, проснувшись среди темноты и тишины, услышать рядом ровное дыхание и, стесняясь собственной нежности, коснуться ее волос ладонью. Кто только придумал войны, поединки разведок, измены, подозрения, поделил людей на своих и чужих, застал их исповедовать разные идеалы и убивать тех, кто их не разделяет. Что все это по сравнению с вечным таинством жизни, по сию пору никем не разгаданным, не познанным до конца? Вспомнился профессор математики Игорь Иванович, размышляющий над загадками времени. И его слова, что тебя обязательно должны ждать. И даже на войне существует любовь и дети. И еще о том, что надо смело посмотреть потом людям в глаза, давая отчет о прожитом и сделанном тобой. А время неумолимо. И еще ни разу никому не удалось повернуть его вспять. Позвонить ему, поздороваться, воспользоваться давним приглашением, зайти в гости и провести вместе вечер, слушая пластинки и мелкими глотками, прихлёбывая из старых чашек горячий чай, уютно устроившись в кресле и глядя на ровные ряды книг в шкафах. Будешь чувствовать себя почти как дома, а беседы с профессором – пиру и чувств, ни с чем не сравнимая роскошь общения с интересным человеком. Такой вечер тоже останется в памяти, и потом уже там можно вспоминать его как ту ночь, после которой они даже не простились с Тони. Воспоминания помогают, поддерживают, как опоры, слабеющую иногда душу. Человек не сделан из железа. Протянув руку к телефонному аппарату, Антон медленно отвел ее назад. Нет, нельзя. Да и время проведенное у профессора не наверстаешь. Пусть он вместе с воспоминаниями о Тони останется его маленькой мечтой-загадкой, властно зовущей назад. В Москву притягивая незримой нитью и к знакомым с детства местам. Открыв сейф, он достал документы и бросил взгляд на часы. «Сейчас должен зайти Семенов». Сядет напротив, сунет в рот мятую папиросу, улыбнется глазами и станет на душе спокойнее от того, что рядом с тобой надежный товарищ, понимающий тебя с полуслова полувзгляда. «Спасибо Ермакова за такого напарника», и мысленное «прости» за с языка злые слова недоверия. А когда вернется, пусть -пу, чтобы не сглазить удачу, станет видно, как Ермаков решил повенчать его с Тони. Прочь мысли о жирновах власти. Человек всегда хочет надеяться на лучшее, даже на войне.